Место встречи изменить нельзя. И опять мы в столовой. И место всех студентов. Я и Галя сидели за столом. «Ты голодала? Ее вопрос озадачил. Посмотрела на нее, потом на пустую тарелку и поняла, что весь плов съела. Ну да, хоть здесь поесть. И вот совсем безразлично, как чисто тарелки помыли. Дома ведь сосед все почувствую съедает. Сколько бы ни приготовила, ничего не остается. Не успела поесть, можно забыть. И так уже три дня а по внешнему виду не скажешь, что он как дракон ест. «М? Mm? Сегодня ты на диете», — пробубнила, не зная, что в ответ сказать. «Не признаваться же в том, что дома откармливаю бегемота. Мне как-то стрёмно было. Дни идут, а значит, скоро свобода. Нужно потерпеть как-нибудь». «Угу», mm -hmm. — с сожалением проговорила она. Улыбнулась, удивляясь, как ей удается выглядеть такой беззащитной и милой. «У меня так не получалось», — подмигнула ей и предложила. Хочешь, я тебе порцию возьму? Представим, что я для себя. Но вот не захотелось. Нет, не стоит. Я на диете. Все же решилась. Видела, что она говорит серьезно. Удивилась. Правда? Сколько раз слышала такие громкие слова, но ничего не происходило. Уже не верила, если уж говорить откровенно. Да. И почему? Тут увидела, что она замялась, о чем-то задумалась и не захотела сказать. Потом все же выдохнула. Хм... Скажем так, стимул появился. Это замечательно. Сказала, случайно встретилась с задумчивым лицом Белова. Он сидел с друзьями за своим любимым столиком. Еще несколько девушек тёрлась рядышком. Обедали, смеялись. А конкретно он еще пилил меня взглядом. Скривилась и схватила сахарную булочку, желая отвлечься. Честное слово, хоть ненадолго, а то уже задыхалась от него. Куда ни плюнь, Белов, про ночь даже вспоминать не хотела. Утро у нас начиналось весьма агрессивно. Только теперь без слов, но ну, с разборками с моей стороны. После того, как все же выползла из-под него, поднимала подушки, которые он безжалостно скидывал, и начинала его бить. Белов в ответ закрывал лицо ладонью, закидывая ногу на моё одеяло, и дальше продолжал спать, словно нормально, вот так просыпаться. Галь, начала я облизывая губы. А, -а, -а, а, протянула она с ненавистью, глотая свой зеленый чай из термоса, который таскают уже второй день подряд. Слушай, а у тебя там? А раскладушка более-менее нормальная не завалялась случаем. Тебе зачем? Захотелось острых ощущений? Ну, у меня подруга в общаге осталась без спального места, спит, на чем попала. Сказала, вспоминая Белова. Так хочется ей помочь. Да? Хорошая? Замечательная. С милой улыбкой поделилась, вот совсем не считаю, что я плохая. Очень даже нормальная. А тут надежда еще появилась, как себя не похвалить, так что... Есть вариант, вроде у бати на даче, только за ней нужно съездить. Скривилась. У Насти машина сломалась, и мы даже на праздники не выезжали. И раскладушку купить я не могла пока. И даже стрёмную, которую обещала, Коменда не получила. Сколько раз не ходила к ней, но всё бесполезно. Нет у неё ничего. Только ещё подушка, одеяло давала. Переживаю, что Белов замёрзнет. Да где он там замёрзнет с такой шкурой, слон? Хмм, проблема. Савина Женя. Повернулась и уставилась на симпатичного парнишку среднего роста с длинными волосами. Знала его, Он тоже на экономическом факультете учился, последний курс, Савкин Александр. Мы с ним вечно выступали на мероприятиях, работал в команде, но не были знакомы, как-то так. Угу, а самое... Тут он не растерялся и сел рядом, шикарно улыбнулся и спросил. «Тут такое дело у моей младшей сестры Днюха. Родители уехали отдыхать, а она так хотела праздник». «А я слышал, ты классно проводишь детские вечеринки mm -hmm. сейчас сложно, машины нет, и мы...» «Так я отвезу, без проблем». «Если ещё отвезёшь нас на дачу за раскладушкой, тогда она однозначно согласится». Ляпнула Галя, пиная меня под столом. А пинать она могла, к вечеру синяки будут. Тут парень посмотрел на меня. «Согласишься?» «Так любишь сестру?» «Малая у меня, конечно, невероятная заноза, но люблю её». «Улыбнулась ему, удивляясь, что есть такие заботливые братья. Ну, тогда не смогу отказать. И ещё скидочку для тебя попрошу». «Отлично!» Шикарно отозвался он, улыбаясь мне. Пророскладушку я не шутила. Весело поддержала подруга, подмигивая мне. Хоть не пинает. «Да понял я. Даже до спальни донесу». «Хорошо». Довольно выдала, тут же ощущая яростный взгляд. Обернулась и увидела, с каким удовольствием и презрением смотрит на меня Белов. Как-то уж слишком кровожадно. Доплевать. Да Отвернулась и начала спрашивать парня по делу, чтобы знать, какие костюмы брать. Что удивило, он все знал, поэтому через пять минут мы разошлись довольные. Еще бы не радоваться, когда мне светит раскладушка и работа. Без нее совсем туго.